Глава 15. Ноги мне поправили действительно быстро. Правда, Маша настаивала на том, что это, по сути, не лечение, а некая фиксация. Но лично я разницы особо не ощутил. Боли резко ушли, а тело вновь великолепно слушалось. Даже легкая мышечная усталость отступила, так что ворчание девушки о том, что кое-кому следует поберечься, я, покивав, пропустил мимо ушей. Куда больше меня сейчас занимал только что завершившийся бой, а точнее наличие у якобы бандитов не только штуцерного пулевика, но и лад тяжелого пехотинца, вещи не то чтобы уникальной, но очень специфической, как, впрочем, и сами разбойники, обнаруженные нами в свеще. Поднявшись и слегка попрыгав на месте, я прислушался к своим ощущениям. Вроде все было в норме, а потом, вернув орудие, я жестом велел Маше проверить бывших щитовиков и если нужно, ликвидировать подранков. Хотя, конечно же, позаботиться об этом стоило до того, как затевать экспресс лечение моих ног, но, как говорится, задним умом мы все сильны». Девушка слегка побледнев кивнула, доставая метательный нож, а я, в свою очередь, быстренько добежав до лежащего в конце коридора тяжа, убедился, что тот тоже уже благополучно отошел прямиком в бездну. Признаться честно, от вида сваренной в крутом кипятке человеческой головы мне стало не по себе. И это при том, что я и трупы видел, и сам убивал, и от изуродованных пламенем тел ни разу не воротило. А тут дымящаяся взбухшая дряблая кожа, белесые глаза на выкате и буквально сползающий клочьями с черепа скальп мигом заставили пожалеть о том, что я отвинтил дурацкий круглый шлем латного комплекса. По возвращении к напарнице выяснилась еще одна неприятная деталь, о которой никто не подумал сообщить заранее. Дело в том, что в доме вдруг стало как-то подозрительно тихо, и на сигналы, посылаемые через колотушку, наставник не отвечал. Вот я и хотел попросить девушку при помощи ее особых возможностей посмотреть, что там да как. Чуть смущаясь и отводя глаза, напарница призналась, что в данный момент не может использовать свои сенсорные способности, так что проверить по-быстрому, что под нами происходит, не в состоянии, пока полностью не восстановит резерв источника. Это вроде как была особенность ее избыточной живицы, а сейчас, побегов и поколдовав, еще не привыкшие к таким нагрузкам чаровницы, требовалось минут 15 на полное восстановление. Так что на следующий этаж спускались не налетом, как при проникновении из крыши, а со всей возможной осторожностью потому что вполне резонно опасались возможной засады, а точнее страховочного заслона в виде какого-нибудь особенно хитрого бойца с пулевиком, оставленного сторожить лестницу. А так как жизнь нас к подобному пока что не готовила, лекции о том, как это делают настоящие чародеи, не в счет. Мы по стенам и потолкам бегать еще не умели и соответствующие практики не проходили. Пришлось импровизировать. Прямо с верхнего пролета лестницы... Стараясь особо не высовываться, я метнул вниз одно из двух выданных мне мистерионом колб с жидкой вспышкой. То ли какой-то эликсир, то ли выжимка, производимая из существ, называемых болотные огоньки, на миг затопило окружающее пространство нестерпимым белым светом такой силы, что даже зажмурившись и находясь в условно-безопасном месте, я ощутил удар по глазам. И только после этого вначале я, а затем и Маша, практически не касаясь ступеней, слетели в просторное помещение, где раньше располагался то ли бар, то ли зона отдыха, в любой момент готовясь нарваться на какую-нибудь пакость. Однако никто не палил в нас из штуцеров и уж тем более не бросался боевыми заклинаниями. Этаж, хоть и выглядел более обжитым, нежели предыдущий, оказался безлюдным. «Впрочем, не мудрено». В отличие от пятого, все остальные имели стандартную структуру с общей лестницей вместо центральной залы, по которой спокойно можно было подняться с первого, прямиком на четвертый. Верхний же, видимо, задумывался как апартаменты для богатых постояльцев с прямым выходом в разбитый на крыше сад. Пусть я и начинал тихо нервничать из-за молчания остальной группы, самодеятельность все же не ударился, а продолжил выполнять поставленную задачу, тщательно обшаривая оба крыла в поисках возможных противников. Однако попадались нам только последствия человеческой жизнедеятельности, да аккуратно уложенные в штабеля пустые деревянные ящики из грубых реек, похожие на те, в которых посадские привозят в поле с фрукты и овощи. Как заметила Маша во время осмотра одной из комнат, судя по цвету, довольно старые, но как-то не похоже, чтобы ими кто-то пользовался. Примерно такая же картина нарисовалась и этажом ниже, только там наличествовали еще и мешки, туго набитые какой-то соломой. А вот спустившись на третий, мы тут же наткнулись на первые следы жестокого боя и тело мужчины, буквально размазанное бетонным шаром по покрытой трещинами внешней стене. Собственно, даже гадать не приходилось, здесь поработал Алтынов. Подобные чары, когда из земли, камня или чего угодно, имеющего минеральную основу, формировался шар, а затем, словно из пушки, выстреливался в указанную золотым мальчиком сторону, его фишка. Следующая находка заставила меня крепко выругаться. В разгромленном зале, привалившись спиной к стене в луже крови, уронив голову на грудь, сидел наш Сергей, положив одну руку на голову неподвижно лежавшей рядом Ленки. Маша, молнией метнувшись мимо меня к ребятам, сходу начала накладывать диагностические заклинания, в то время как я продолжал внимательно осматривать место недавней схватки. Против наших одногруппников выступили сразу четверо бойцов с тяжелыми арбалетами, которые здесь же и полегли, причем, если я правильно понимаю, довольно быстро. Одному хватило пары метательных ножей, судя по форме алтыновских. И еще двоих скрючило перед смертью так, что нет сомнений в том что это работа Сухановой, но а точнее с жалкими ошметками того что раньше было этой частью тела явно тоже на счету сергея он кулаками благодаря эго гранитные стены крошит как сухари куда там человеческому телу живы крикнула срывающимся голосом сердцезарова дрожащими светящимися руками поводя над смертоносицей лена очень плоха «Я попробую стабилизировать, но...» вызывая эвакуацию», — ответил я, внимательно рассматривая кровавую дорожку, тянущуюся от развороченного входа в комнату к натекшей под алтыновым луже крови. Складывалось впечатление, что ранили его не здесь. Парень пришел уже в таком состоянии. Но это не стыковалось с остальной картиной схватки. Как, впрочем, и само состояние ребят, которые явно победили противников. Но где Мистерион с Ниной? что с Сергеем. Бессознание, сильная кровопотеря, быстро ответила высунувшаяся в окно Маша с чаровничьим спецмаркером в руках. Переломы грудной клетки, повреждения внутренних органов и большая резаная рана в брюшной полости. Но благодаря сильной живице все не так плохо, как могло бы быть. Звучно рявкнул, похожий на маленький пулевик, артефакт в руках молодой чаровницы. И тревожно пульсирующая красная искра взмыла к дну верхней платформы. Не знаю, как точно это работает, но благодаря наложенным чарам, покуда мы в полисе о том, что у группы чрезвычайная ситуация, должно сразу же стать известно в нашей академии, в Сеченовке и ближайшем чародейском госпитале. Плюс визуально маяк увидят наемники, которых привел Мистерион. А вот были бы мы на здании вне стен Москвы, подобный сигнал означал бы «Не ждите нас, рука уничтожена». Можешь привести Алтынова в сознание? Я подошел к вновь склонившейся над пострадавшими девушке, спешно выстраивающей цепочку из ручных печатей. «Да, но нежелательно», — ответила она, не отвлекаясь. Эрини, активация!» «Нужно, как можно мягче», — сказал я. «Я волнуюсь за Ефимову и наставника». Ладно, подумав и одновременно накладывая на Ленку очередные чары, кивнула Маша и, задействовав какие-то чары, прижала нежно светящуюся розовым руку присыпанная бетонной крошкой голове парня что вздрогнув пробормотал сергей и застонал б -бажов. да наклонившись к раненому произнес я сергей где нина унес нину прохрипел поднимая на меня затуманенный болью взгляд парень кто мистерион нет двое было кого двое чародеи враги алтынов попытался подняться но я не дал ему этого сделать под обычных бойцов маскировались. Но мастер заметил одного. Он что-то бросил. Связь нам сломал. Он разжал окровавленный кулак, до того безвольно лежавший на полу левой руки, и с ладони скатились две половинки расколотой колотушки. Мастер его схватил, а тот усмехнулся, и они исчезли. Оба. Тогда второй... Что второй? Я подавил желание встряхнуть его. Сергей. Второй. Появился. С ящиком. Сильный. Парень закашлялся, выплевывая кровавые сгустки. Ударил Суханову, оглушил Нину, схватил и убежал. Я пытался. Честно, но не смог. Он намного сильней. В крысиный лаз. Алтынов вновь уронил голову на грудь и, похоже, отрубился. А над ним тут же начала колдовать Маша. Я же на мгновение откровенно растерялся. С одной стороны, мне приказано охранять Серцезарову. Да и нельзя оставлять чаровницу с двумя ранеными без защиты. А с другой, помощь мы уже вызвали. Ефимову в это время уносят все дальше и дальше. А затем почувствовал, как меня тронули за локоть. «Иди», — услышал я тихий и очень уверенный голос напарницы. «Справлюсь». «Будь осторожна», — ответил я и рванул по кровавой дорожке со всей доступной мне скоростью. Коридор с изуродованными стенами, по которым шли глубокие трещины, разломанная мебель то ли вывезенная с этого этажа хозяевами, то ли, наоборот, принесенная новыми жильцами. Начисто снесенный угол на повороте открывал вид на пролом в полу, где наклоненная, рухнувшая вниз бетонная плита была буквально измазана кровью, скорее всего, тоже принадлежавшей Сергею, пытавшемуся вернуться к оставленной в одиночестве Ленке. И вот, заскользив по ней на первый этаж, Я обнаружил место быстрого и короткого боя между моим одногруппником и вражеским чародеем. Точнее, избиение младенца, закончившегося по удачному стечению обстоятельств не смертью студента, а всего лишь ранением. В разгромленной комнате на глаза сразу же попались четкие и глубокие, судя по всему, оставленные воздушной стихией надрезы, то здесь, то там перечеркивающие помещения, причем край одного из них был щедро окроплен уже начавшими сворачиваться алыми брызгами. А из всего увиденного картина складывалась следующая. Уходя, вражеский чародей не стал тратить время, пользуясь лестницами, а просто прорубил проход в перекрытии между первым и вторым этажом прямо к месторасположению технического люка. И именно здесь его догнал наш сильный, но неторопливый золотой мальчик, сходу проявивший интеллект и попытавшийся задействовать чары каменной темницы. Это заклинание, идеально подходящее для замкнутых помещений, Алтынов пару раз демонстрировал еще до распределения по факультетам на полигоне с помощью специально возведенных мистерионом каменных коробок, имитирующих закрытые помещения. Мгновенно схлопывающие врага в небольшой прессующий ящик, фантомные, ну или дублированные стены, пол и потолок – это мощно, не спорю, особенно на фоне меня, с трудом справляющегося с тремя чарами школьной программы. Вот только в данном случае Сергей, к счастью, вспомнил, что под удар попадет не только враг, но и его заложник, и успел развеять уже задействованную живицу, отчего комната сейчас выглядела слегка сюрреалистично, вся в не до конца развеявшихся и осыпавшихся псевдобетонных наростах, вспучивших оторванные обои и деревянные панели. И в этот момент в него выстрелили чем-то похожим на режущие ветряные лезвия, От нескольких он уклонился, возможно, и сам атаковал в рукопашную, но в итоге парня все же задело. А потом золотого мальчика просто отшвырнули в сторону, как сломанную игрушку, и ушли, не посчитав нужным добивать. Тело у Сергея при задействованном эго, считай, каменное, а потому при определенной фантазии можно было рассмотреть комично-карикатурный отпечаток силуэта на размягченном и еще не исчезнувшем созданном из живицы бетоне. Да и кровавые пятна свидетельствовали о том, что именно в этом месте мой одногруппник поцеловался со стенкой. Впрочем, может быть, все было вовсе не так, как нарисовалось в воображении в тот момент, когда я единственный раз окинул взглядом комнату и сразу же рванул к крысиному лазу. А на самом деле сражался за нашу красноволосую подругу Сергей Аки Мантикор. Я же не пророк, прошлого и будущего видеть не умею. Вскрытый ход в подплатформенные коммуникации, куда я и сиганул, лишь слегка притормозив перед распахнутыми железными створками люка, освобожденного из-под трех наслоений полузгнившего паркета, привел в небольшую техническую коморку. Здесь было очень тепло и влажно, на полу под ногами хлюпала вода, а на трубах, проложенных по стенам, вспыхивали зеленые блики от моих светящихся глаз. Спасибо зрению предков, а также лужи конденсата, скопившейся прямо под ржавой арматурной лестницей. Мне не нужно было гадать, направо пошел похититель или налево. Четкая цепочка следов уводила в мрачный и очень узкий тоннель, из которого слышалось жужжание непонятных механизмов. Причем, будь я хоть чуть-чуть выше ростом, разогнаться здесь было бы очень и очень трудно. А так... Учитывая почти прямую кишку, которая виляла, изгибалась и даже пересекала посредством мостиков что-то вроде каналов с вонючими нечистотами, первая же открытая, чуть покачивающаяся дверь просто не могла не привлечь моего внимания. А еще через пять минут я притормозил у нелегального пробоя. неопрятной дырки в нижней части платформы. «Похититель, слава древу!» Даже не постарался замаскировать ее откинутой в сторону штампованной металлической пластиной, одной из тех, которыми был выложен проход, иначе я просто пробежал бы мимо, даже не обратив внимания на неприметную нишу. А еще мне хватило разума не прыгнуть вниз сразу. Там, метрах в пятнадцати, виднелась плоская, заваленная грудами мусора крыша какого-то дома второго уровня, а на ней, прямо поверх досок, валялась отваленная и разломанная деревянная лестница. Казалось бы, вот оно. Прыгай и... Вот только интуиция буквально взвыла, предупреждая, что что-то здесь не так. К платформенным крысам, как еще называют контрабандистов, я никогда не имел никакого отношения. Как, впрочем, и к серьезным бандам, имеющим возможность позволить себе организовать доходный свищ на верхних уровнях. Не случись мне стать чародеем, я вообще вряд ли поднялся бы выше боевика отморозка. И присоединись через годик-другой к одной из группировок, Меня бы просто грохнули по-тихому в темном уголке и сказали, что так и было. А все потому, что неконтролируемые одиночки никому не нужны, они опасны. Так что о методах и способах защиты лазов я ничего не знал, при этом крыша подо мной выглядела, ну, очень подозрительно. А учитывая, что господа, ползающие между уровнями тайными ходами, гарантированно люди не просто умные, а ушлые и хитро вывернутые, можно было предположить, что это банальная пустышка. А настоящий фешенебельный грузовой лаз спрятан под какой-нибудь панелью, мимо которой я просто пробежал, а может, не дошел метров сто. Какая, в общем-то, разница. Или это ловушка. Спрыгнешь в такую или спустишься по лестнице, и только ступишь на твердую поверхность, как она тут же провалится, например, в специальную комнату на верхнем этаже, где пол утыкан остро заточенной арматурой. Или под мусором притаился самый что ни на есть настоящий артефакт мина, вроде листочка с нанесенными на него письменами, способного громко жахнуть, стоит только наступить. Не стоит забывать, что донные бандюки, конечно, шваль, но у серьезных людей, проворачивающих там свои дела, порой ничуть не на меньшие суммы, чем у банкиров с пятого уровня, иногда имеются такие опасные вещички, о которых простой чародей может только мечтать. Да далеко ходить не надо. Моя собственная история, случившаяся год назад. Ведь всунули взрослые дяди одному идиоту ради подростковой драки пулевик, а второму, немного немало мало, свиток с заклинанием массового поражения. И не удивлюсь, если сами же и подсказали, что нужно порвать его, а не активировать по всем правилам. Быстро оглянувшись по сторонам, выискивая что-нибудь, что можно сбросить вниз, хотя бы ради успокоения собственной паранойи, я сразу же отмел маскировочную плиту, которая просто не пролезет в отверстие, и, подскочив к одной из проложенных вдоль стены труб, рывком вырвал ее из коленцев. В разные стороны хлестанул фонтан холодной воды, намекая, что краны в чьем-то доме сегодня останутся сухими, или какой-то из платформенных механизмов дополучит охлаждения, и будем надеяться, что не рванет. В любом случае думать об этом мне было некогда, и, оказавшись возле пролома, Я с силой метнул трубу вниз, надеясь, что если и приготовлено для незваных ходаков что-то этакое в груди мусора на крыше, оно сработает. А если нет? Ну тогда придется прыгать, накачав ноги живицей и повторяя себе, что 15 метров для чародея не высота, и уповая на мастерство Маши, ранее залечившей мне повреждения. Полыхнула прямо в дыре, да так, что я едва успел прикрыть рукой глаза а на крышу попадали мелкие металлические обрубки, бывшие когда-то водопроводной трубой. Пришлось в кое то веки обозвать себя идиотом. Не дорос я еще, судя по всему, до того, чтобы думать как чародей, Всю мыслю категориями бандитской нахаловки. За рассуждениями о контрабандистах, важных людях и их возможностях, совсем забыл о том, кто, собственно, мой противник. А он просто бросил в проход какие-то чары. И сейчас на полной скорости уносит Нинку не как обычный человек, а на сверхскорости по обратной стороне платформы. Я же в это время рефлексирую, опасно прыгать на крышу или нет. С рук в пробитую в бетоне дыру сорвался бешеный вихрь зеленого пламени, и наследие клана не подвело. На мгновение вспыхнуло белыми нитями и сразу же скрутилась, словно от жара, натуральная паутинка, ранее невидимая но внешне мало отличимая от той, что создают настоящие пауки. А затем я, более не раздумывая, спрыгнул вниз, уже в полете напитывая тело избыточной живицей. Приземление вышло не очень удачным. Нет, я не разбился, не провалился куда-нибудь и не подорвался на творение сумрачного гения неизвестного истории кудесника. Просто крыша, чего не было видно сверху, имела наклон. Плюс сваленный на ней мусор и противный склизкий мох сыграли злую шутку, и я, по науке, перекатом гася инерцию, просто не смог затормозить, и вместе с пластом долго копившегося здесь хлама меня потащило к быстро приближающемуся краю. Но прежде чем запущенная мной лавина вместе с телом незадачливого студента сорвалась вниз, я кое-как сумел нащупать стопой шаткую опору. Я, оттолкнувшись в прыжке, вытянулся прямо над развершейся пропастью, куда ухнула тянущая меня за собой масса. Сердце пропустило удар, а время, казалось, замедлилось, пока пальцы правой руки не коснулись твердой поверхности ската крыши и не заскользили, не в силах зацепиться за скользкий рубероид. А затем, нащупав какую-то выемку, я вцепился в нее изо всех сил, и с тихим, вырвавшимся оханием приложился всем телом о стену дома чуть было не загремев такие после этого вниз вытащить себя обратно на крышу было не так уж и сложно сейчас на турниках на одной руке я без задействования живицы подтягивался восемь раз а включив способности все сто прежде чем мышцы начинали отниматься буквально взлетев после этого на бетонную тумбу а оттуда перемахнув на крышу соседнего здания которое было чуть выше я быстро огляделся и с удивлением обнаружил беглеца, который и не думал прятаться или применять чародейские штучки, а бодренько, легкой рысью удалялся на восток, таща что-то на спине. Перемещался он со скоростью обычного человека, перебегая со здания на здание посредством переброшенных между ними деревянных мостков, вряд ли заметных снизу. И пусть здесь, на втором уровне, большинство домов упиралось крышами в платформу, Эта дорожка аккуратно петляла между ними по неопорным постройкам примерно одной высоты. Чародеем подобная тропинка была бы без надобности. Перемахнуть пропасть в десяток метров даже для меня не такая уж сложная задача. А вот если представить, что по этому пути обычные люди перетаскивали какие-то грузы, сразу вспомнились горы пустых ящиков в покинутом особняке и многочисленные мешки с непонятной соломой. И Если подумать, так ли верен вывод, сделанный мной из сопроводительной комиссии, что скрытый нами свич организован совсем недавно. Учитывая личность нанимателя, не окажется, что действия какой-нибудь другой группировки, целенаправленно притянутые за уши к новым хозяевам, якобы выставленного на продажу дома, длительное время успешно работавшим в полисе, прежде чем нечистый на руку чиновник, решил избавиться нашими руками от опасных партнеров. Нет, конечно, с подобными вещами в любом случае будут разбираться компетентные люди, и об итогах проверки нам, конечно же, никто не расскажет. Но мысли о странностях этого дела все равно лезли в голову, в то время как ноги уже несли в сторону тропинки. Прыжок и оттолкнувшись от близко расположенной стены противоположного дома, я кувыркнувшись приземлился на покатую крышу соседнего здания. Подошвы полевых бутсов скользнули по влажно-поблескивающей ребристой поверхности. И я, в два рывка достигнув конька, разогнался на нем и единым махом перелетел на следующее строение. А там уже понесся, набирая скорость по проложенному мостками пути, стараясь, где есть возможность, срезать углы и одновременно следить за постепенно приближающейся фигуркой. А делать это было не так уж и просто. С возвышающейся почти под самую платформу крыши дорожка из мостков была как на ладони, а вот отсюда, снизу, тропинка оказалась очень неплохо замаскирована. Отслеживать же похитителя постоянно мешали то какие-то липоватые, кое-как сколоченные из мусора надстройки, чем-то напоминающие голубятни, то натянутые на полузгнившие веревки грязные старые простыни, а то и вовсе абы как сложенные и закрепленные раствором кирпичные стенки, ни с того ни с сего возникающие в самый неожиданный момент. А еще постоянно приходилось следить, куда и как ставишь ноги. Возможно, именно по этой причине носящий нинку чародея особо не торопился. То здесь, то там, на разной высоте, встречались натянутые нити, веревки и проволочки, прикрепленные рейки и заточенные металлические полоски, а также арматурные прутья, углядеть которые в окружающей вырви глазной темноте я без кланового зрения никогда не смог бы. И хорошо, если это были простые ловушки на неаккуратного дурака. Вполне могло статься, что, зацепив какую-нибудь леску, я бы разрядил кустарный самострел, а то и вовсе подорвался на чем-нибудь. Однако, наученный горьким опытом, я больше всего опасался вляпаться в режущую паутинку. Не знаю, что это были за чары, но иногда в особо узких и подозрительных местах приходилось, пестуя развивающуюся паранойю, либо с разбегу перескакивать через самопальное препятствие, либо щедрой рукой выплескивать потоки зеленого пламени. Впрочем, пока это было излишней предосторожностью, которая не давала никаких результатов, а только демаскировала меня перед беглецом, который, похоже, и не думал скрываться. И этот факт бесил меня больше всего. Беглец не опасался преследования, даже учитывая, что не просто ушел с места преступления, а еще и похитил молодую клановую девушку. Погоня длилась минут двадцать, когда я наконец-то догнал этого гада. И что удивительнее всего... Заметил он меня в самый последний момент. Не сказал бы, чтобы то была финишная прямая. Скорее, наоборот. Тропинка из мостиков делала очень замысловатый крюк вокруг оказавшегося практически между нами столба огромного здания, уходящего в верхнюю платформу и изрезанного удобными карнизами, по которым я и перемахнул прямо к вражескому чародею. Правда, для этого пришлось не просто решиться на очень и очень сложный прыжок, но еще и пробежать несколько метров по отвесной стене, что, к моему удивлению, удалось. Впрочем, я видел перед собой цель, а на реальный риск сверзиться с огромной высоты прямиком на мостовую второго уровня в тот момент как-то даже не обратил внимания. Я вообще заметил, что с осознанием себя одаренным и началом работы с живицей акрофобия, то есть боязнь высоты, у людей практически сходит на нет. Об этом даже что-то в учебниках писалось, но уже не помню что. А еще год назад я подобный трюк ничем, кроме попытки суицида, не назвал бы, а сейчас, объятый потоками зеленого пламени, буквально рухнул на голову врага, моментально взрываясь сериями ударов. Да, он заметил меня в последний момент, но сумел увернуться от большинства и каким-то невообразимым образом блокировать остальные это одной рукой, да еще и ловко сбивая выбросами мое зеленое пламя. Причем одновременно он придерживал находящуюся без сознания Нинку, а в другой ладони крепко сжимал ручку переброшенного через плечо массивного металлического кофра, запертого навесными замками, страхуя от моих атак скорее его, нежели себя. Впрочем, я и не думал, что так легко справлюсь. Моей целью было в первую очередь занять чародея, ввязавшись в бой. И только когда мужчина на мгновение отвлекся... Схватил безвольное тело девушки, на мгновение почувствовал сопротивление и с силой оттолкнул его ногой. Получилось красиво и мощно, со сполохом зеленого пламени окутавшего мужика. Он, по пологой дуге, улетел вместе со своим ящиком в одну из самопально возведенных стенок, разметав кирпичи, из которых она состояла в разные стороны. Тю, какой борзый хлопчик, произнес чародей с сильным акцентом, поднимаясь на ноги и стряхивая одной рукой мое пламя одновременно осторожно укладывая кофр. Только не знает, что у матерого волка нельзя безнаказанно отнимать законную добычу. Высокий, облаченный все в ту же форму, что и остальные странные бандиты, с каким-то кривым прищуром глаз и неопрятными светлыми волосами, торчащими из-под банданы, он криво усмехнулся. И ничего не успев сделать, Я улетел от простейшей затрещины и вместе с так и не пришедшей в себя девушкой покатился по крыше. Даже не успел заметить, как исчез чародей, лишь в сознании отобразился его жуткий оскал, появившийся где-то справа. Повоевать захотел щенок. Раздалось прямо надо мной, и в следующий момент сильнейший удар ноги откинул меня от Нинки на противоположную часть крыши, где я развалил непонятный кривоватый домик, сколоченный кем-то из старых досок. Но так я тебя сейчас получу. Чудом увернулся от сапога, с такой силой опустившегося на то место, где мгновение назад была моя грудь, что плита перекрытия крыши просела. Я едва успел оказаться на ногах, как тут же получил кулаком по лицу, а затем на меня обрушился настоящий град ударов, казалось, проникающих прямо в тело. И финальным аккордом меня отшвырнули прочь, и я опять закувыркался по грязной крыше. Ничему-то вы сопляки не учитесь, глумливо произнес, словно в трубу, слегка искаженный голос. Но «Ну вот куда ты, молокосос, полез? Подружку спасать? Смело, но глупо. Вы сами на нас напали, так что это моя законная добыча, прощальный подарок, так сказать. Знаешь правила наемников? Дают, бери. Обьют, убей. Так что не обессудь. Внутри меня словно что-то взорвалось, на мгновение уже затухающий зеленый мир вокруг окрасился красными пятнами накатившей ярости и внезапно стал каким-то чрезмерно четким. Я видел, как с рук противника срывается мощный серп режущего воздуха и заторможенно приближается ко мне. То, что я сейчас умру, почему-то показалось в этот момент второстепенным, а вот то, что эта сволочь считает Нинку своей я даже не понял, Как в моих руках оказались два метательных ножа, внезапно побелевшие от переполнившей их живицы. А затем клинки перекрестным ударом просто-напросто рассекли лезвие ветра, точно так же, как меч Сазима в его воспоминаниях проделал это с заклинанием Игната. А я уже был почти рядом с врагом, и выплеснутая мною защитная сфера с грохотом взорвалась, отталкивая киевского чародея и обдавая его жгучими брызгами зеленого пламени. Божовский рывок. И вот мы уже вместе в воздухе, а в руке сформирована знакомая воронка Мисахики, принца Агамы. Без слов, без ручных печатей, на одной только всепоглощающей ярости. Я промазал. В последний момент эта тварь как-то извернулась, и проникающий конус живицы ударил впустую. А я совершенно бесил, покатился по крыше, И так и остался лежать, не имея возможности даже пошевелиться. Безвольно наблюдал, как медленно поднимается на ноги мой противник, стряхивая остатки зеленого огня и не торопясь приближается. Он что-то говорил, но гул колоколов в голове не позволил услышать его слова. И именно в тот момент, когда он занес уже надо мной ногу, чтобы добить, чужого чародея подцепила могучая невидимая сила, словно из пушки выстрелила прямиком в глухую стену основания небоскреба с карнизами. Если это не бред умирающего сознания, то в ней даже вмятина осталась, что, впрочем, не сильно-то повредило похитителю. Пока он, тряся головой, вырвал себя из камня, в центре крыши, на которой мне пришлось валяться, закружился темный вихрь, тут же сформировавшийся в фигуру нашего наставника. Немного потрепанного слегка лишившегося лоска и очень-очень злого. Вражеский чародей тем временем встал на ноги, держась на отвесной поверхности так, будто стоял на земле, и они с Мистерионом перекинулись парочкой слов, словно рыбы поразивали рты. А затем исчез и тот, и другой, чтобы столкнуться примерно посередине, где похититель последовательно вписался в возникшую из воздуха стену, Как-то справился с окутавшими его оковами, но был вбит в многострадальную крышу, затем встал, а следом вдруг замер и распался на две части, открывая стоявшего за ним масочника с тонким светящимся клинком в руке, который наставник грациозно прокрутил несколько раз и привычным движением убрал в трость тут же развеявшуюся дымком. Антон, ты как? Встревоженно спросил он, подбегая. «Жить, кажется, буду», — невнятно промычал я и отрубился.